аудиокнига дом где я живу это недалеко от эдмонтона городишка небольшой городок 2000 200 20 3-го пап ну чё ты там возишься иди в дом хорошо пап сейчас Эх, девчонка <звы> ночью ну собрала бревна да я тынесла сарай хорошо на улице сколько градусов сегодня но ну, где-то минус 75 Ох, это очень холодно очень холодно Эдли. пап ты обещал что мы пойдем на юг Эдли. я все понимаю но пока не знаю там еще неизвестно что есть на юге но как неизвестно может другие люди и там потеплее но все возможно не знаю потеплее там или нет сейчас сложная ситуация для мама всегда верила что и в тебя верила что мы сможем все сделать эрли тебе 20 лет всего лишь пап но я не маленькая да. ты это не маленькая точно и Ну, блин. Не блинка здесь. Сейчас сложная ситуация. И надо сидеть дома. Но мы не можем здесь все время сидеть. Ну, как не можем? Можем. Пока у нас есть все для того, чтобы как минимум прожили. Папа. Но если так дальше пойдет, у нас не останется ни еды, Ничего. Если так дальше пойдет, неизвестно, что будет. Но, надеюсь, мы дойти, дотерпим до лета. И все-таки пойдем на юг. При такой погоде идти смысла нету Ты меня поняла? Да. Ложись спать. Спокойной ночи, Бог спокойно ночи. Хороших снов. Да, спасибо. Прр, а, а что такое? Мне что-то не по себе. А что так? Как кто-то тревожит? Не знаю, просто Ладно. Ложись со мной. Эх. Утро. 6:00 утра. Эрли. Эрли? Блин, опять куда-то ушла. Невоспитанная девчонка. Пап, смотри, что я нашла. Эх, я тебе и сказал, не выходи из дома. Просто так. но смотри, что... Я нашла... Замерзшего зайца. Замерзшего зайца... Хорошо, ладно. Положи его туда. Папа, как э, мир выглядел э, до этого? Как он выглядел? Я не знаю. Как? Я в этом мире рос вместе со своим отцом. Я думаю, он тоже не знает, если даже был жив. То есть, ты не знаешь, как выглядел мир? Даже когда ты был ребенком, он так же выглядел. Подожди, то есть, мы ты и я живем в то время, когда ничего не поменялось? Да, Эдли. Но, говорят, произошло... Ты ведь сама знаешь, я тебе много раз говорил об этом. Что-то глобальное катастрофа, и люди начали умирать. Но мы же выжили. Но, Эрли, не только мы. Да многие выжили. Просто на земле стало очень холодно. максимально температура поднималась до 89 градусов. Ты ведь говорил, что при такой В температуре практически невозможно выжить. Но если на улице находиться, можно сказать, нет. Но мы же с тобой а можем находиться в доме? Можем. Этот дом очень сильно отапливаемый. Здесь свои технологии. Так что даже, наверное, в прошлом бы позавидовали. И, может быть, в будущем. Эти технологии еще, я помню, когда мне было лет 10. То есть ты хочешь сказать, это уже давно? Да. Это давно. Но сейчас на улице показывает минус 72. Ну, 72 и это не такая большая уж температура. А вот под 90 это да. Ты сколько на улице было Я не знаю. Я вышла минут три и зашла. Я увидела зайца рядом. Замерзшего. Больше так не делай. Или сама замерзнешь. Но у меня есть классный костюм, который ты мне дал. Этот костюм помогает в течение 15 минут. Потом он бесполезен. Ты об этом знала, Эрли? Нет. Ну вот. Так что лучше его лишний раз не надевай. Хорошо. Что сегодня на обед, папа? Но, как я вижу это заяц на заяц на да. ну, что еще остается делать только зайцы есть сейчас он немножко тает и мы его с тобой поджарим вкусно но конечно же знаю всегда вкусно был как он вообще выжил при такой морозе мы ну, не знаю около нашего дома буквально метрах 50 может 40 на это бело бедолага решил пробежать и не получилось но зато попал к нам и да и Это святое значит и ему спасибо за еду ну ты всегда говорил спасибо ему ему да Ах, ладно это конечно все хорошо она я буду спать хорошо покой ночью июль месяц 2223 года Ну что орли ты готова да папа отлично собрала все что можно да отлично на ну что надо идти сколько градусов На улице 20 градусов но ну, не так уж жарко да. но в любой момент может быть меньше так что выдвигаемся папа куда мы вообще идем но ну, если верить моим рассуждением мы идем на юг на юге должно быть теплее а, а также быть другие люди вот все что я знаю и сколько примерно идти но да, извините машин в нашем мире нету или просто уже а если есть не производит нам ничего так что учитывая на да, определенные точки нам идти два дня подожди а если а где мы будем ночевать ночевать ночевать то мы будем а вопрос в другом <свят> вопрос то в другом где конечно ночевать будем Ну, по-другому никак. Нам все равно придется идти. Понятно. А оставаться здесь смысла нет, Эрли. Ты должен, должна понимать. Но это очень утепленный дом. Да, я знаю. Но просто как учитывая температура быстро падает. И с каждым годом еще быстрее и быстрее. И ниже, и ниже... Так что, я думаю, нам смысла нету ждать. А ты думаешь, там что-то найдем? Ну, я думаю, что что-то найдем. Ладно, пошевеливайся. Хватит болтать. Хорошо. А то болтаешься, не наболтаешься. Все тебе интересно. Так, ладно. Ладно. Мы уже сколько идем мы идем уже часов 4 можно перекусить что у тебя есть у меня вода вода еще что М -м -м -м. все понятно вода и все Это, конечно, хорошо. Кроме воды у нас мало чего есть. Да. Не густо. Ну, ладно. Хотя бы вода. Спустя день пути я устала устала она еще долго идти когда последний раз мы с тобой и шли мы последний раз тобой шли с этого с, с севера давно и что? Ну, что-что. Очень давно шли с севера. И остановились, откуда мы сейчас идем. Так что, дело времени. Ну, что мы вообще ищем-то? Мы ни одного человека даже не встретили за это время, как мы шли. Я тебя понимаю, Эрли но мы не должны терять надежду ладно, давай остановимся надо перекусить у нас ведь вода одна ну вода и листва листвую тоже можно покушать о, листок это всегда хорошо Я листья уже не могу есть. Но ты не можешь есть. И не ешь. Всегда листья полезные. Ладно. Нам еще где-то день пути. Мы никогда не могли никого найти. За это время, как мы шли да Эрли ты права но надеюсь что кого-то найдем по другому никак да это это не верится как будто что мы кого-то найдем верится верится надо всегда верить это понятно немножко холодает падает доставай куртку из из рюкзака одевай Но мне не так холодно одевай говорю Сейчас не холодно, через час будет еще прохладнее. Да. Я согрелся. Ну все. Идем дальше. Блин, пап холодает. Холодает, я знаю. Хотя лето, и мы идем на юг, а все холодает. Сколько у тебя, думаешь, по градусникам? Он у меня что-то глючит. А как ты его там нашла в каком-то определенном доме? Он у тебя, у тебя все и глючит. Неправильно игра нашла. Ну, какой есть, да. О, смотри. Город. Да, какой-то город. Ты права. Ну что? Как обычно, тихо, осторожно и без всяких приключений. Потому что мы не знаем, одни мы здесь или нет. Да это понятно, но понятно-непонятно, а надо быть осторожным. Все ясно. Ну что, двинулись вперед. Кстати, там большие дома и очень здоровые, я вижу. Мы туда не пойдем. Почему? Ну, я считаю, что туда не нужно идти. Чем большие дома, огромный смысл туда идти нам? Да? Да. Зачем? Мы пойдем вот туда, где меньше дома. Там более безопаснее, да и вообще, наверное, мало кого встретим. Но ты же говорил, что надо встретить кого-то. Я говорил это, да, Эрли. Но пойми, этот мир непонятен. Сейчас 2223 год. Это опасный мир. Еще отец мне говорил, мой, что будь осторожен. И он мне твердил, что было давно. Нормально все. После того, как все это настало, я это практически уже не видел. Я родился, уже видел вот это все. Как и ты родилась, Эрли. Ну, ты говоришь, он рассказывал, что люди ходили. Машины ездили. Да. Жизнь текла, как ручей. Ручьем текла. Все было хорошо. Все было хорошо до тех пор, пока... Если не ошибает мне память, он мне говорил, что пока не произошло определенное заражение всей земли, определенная болезнь, и умерло практически 92% населения земли. Практически сразу. Большими темпами начали умирать люди. Но остальные-то где? Остальные разбежались по всему миру, И из них тоже многие умерли. То есть на Земле осталось 0,2% населения и всего. А из этих 0,2%, можно сказать, осталось 0,1%. 0,0,0,0,1. Это, считай, практически ничто. Ну, а как тогда твой папа и ты выжил? Я вот этого не могу понять. Ярли. Ну как? Значит, повезло. Тво... Твой дедушка обо мне очень хорошо заботился. Рассказал мне все, что надо. И я теперь это понимаю. Но тогда я помню, противогаз носил. Очень долго. Сейчас я его не ношу. Зараженность не до такой степени. Сейчас уже не в этом дело. Уже много лет прошло. Нет. Зараженность боятся многие, а людей, которые остались. Так что сейчас встретить людей опасно, если они есть. Но мы с тобой уже давно никого не встречали, но ну и слава Богу, мы с тобой и так справляемся. Ладно, пойдем дальше. Так, вижу дом. Хм. в этот дом я думаю мы не зайдем пойдем дальше давай в этот дом зайдем давай так бери все самое нужное там какие-то предметы я не знаю там что-то такое нужное и ложки там вилки все равно понадобится они потому что все равно не ржавеют и так далее вот. хорошо да. не знаю если консервы найдешь бери консервы они нужны обязательно консервы нам нужны Смотри, что нашла что я нашла ложку но ну, ты молодец если ты ложку нашла то все куда нам деваться ищи что-то интересная ложку ты нашла хорошо да. ложку игрушку так да подожди я пока полежу ты пока посмотри и гляди по сторонам хорошо да. если что боди меня сразу я понял давай Бля. Блин, блин, какой-то. Что? Что за бред? А. тебе что-то приснилось? Да. Как это сон боратский. Ты не хочешь спать? Нет. Ну хорошо. Тогда... Тогда что я могу сказать? Выдвигаемся дальше. Хорошо. И осторожнее. Смотри по сторонам. Да? Так, идем дальше. Так, подожди, я что-то слышу что-то здесь не то кто-то да нет я показалось что-то здесь не то нет мне не показалось как будто кто-то куда-то пошел хм. странно брех какой-то ладно идем дальше Я думаю, надо зайти в один, в один дом. Вон в тот. Зачем? Но ну, он очень большой. И мне интересно, что в нем. Блин, мы заходим в дома не грабить. А искать еду Чисто с... Эрли, ну ты хоть головой своей думай. Я понимаю, прекрасно. Понимаешь ты. <связь> что ты думаешь, что мы здесь это... Какие-то там бандиты, изверги, что ли? нет мы вынуждены ходить и искать какое-то пропитание блин уже плюс 6 до да. холодает нынче да дальше мы пока не пойдем я думаю Ну, надеюсь, что в том доме твоем никого нету. А если есть, думаю, что такие же, как мы. Нарваться сейчас на каких-то злых людей, это, я думаю, будет не смешно. Да нет, все нормально, здесь никого нету, да, никого нету. Это тебе так кажется. Ну, ладно. Пойдем в тот дом. Блин, он большой, он. Большой, да, не говори. Вот где-то двухэтажный особняк огромный. Да. Ну, значит, будем здесь и ночевать. Потом все равно нам придется двигаться дальше хорошо заходим дверь закрыта закрыта ну значит закрыли когда уходили подожди сейчас держи я попробую через как он называется? Через наклон залезть. Опа. Ну, открыл изнутри. Заходи. А, да ага. ну ишь как все нормально блин а прикольный дом только весь пыльный но ну, понятно если здесь столько лет не находились как он называется не находились люди по-твоему здесь будет Ну, это понятно, да, ладно. Кстати, Эрли, поспи, а я пока посмотрю, что здесь есть. И вообще мы здесь переночуем. Хорошо, пап, давай. Я пойду в ту комнату. На втором этаже. Хорошо, только будь осторожным. Хорошо, давай. Так. Да. Сказал я себе, здесь слишком не тихо, но времени нету. Времени нету думать, оставаться или идти. Потому что если бы мы дальше пошли, температура могла бы понизиться. И вряд ли мы бы смогли дойти до определенного города. Это сто процентов. И это факт. Так что остаемся здесь, сказал я себе. Будем ночевать здесь Мы рискуем многим Мы рискуем много чем Но и мы рискуем остаться на улице Когда за окном будет уже минус Так что пока это одно из пристанищек нашего пути ну, я как бы все осмотрел и подумал что надо тоже лечь спать Пап, вставай. А, что такое? Блин, уже 12 дня. Да? Нифига себе. Отлично. 12 дня. Вообще огонь. Ах, хорошо. Ну что? Пошли дальше? Ну, я думаю, да. Надо идти дальше. Да. Но только надо перекусить. Сколько на улице градусов? Плюс 12 нормально то есть вечером будет прохладнее но это понятно ладно давай перекусим что там есть есть э, шпроты и вот такие вот э, консервы ну и вода да хорошо ну что могу сказать «Вода и консервы — это, конечно, хорошо», — сказал я себе. «Дочь, ты больше здесь ничего не нашла?» «А я как бы так и не искала». «Ну, ты даешь. Здесь ведь большой дом. Надо как бы поискать. А нам еще двигаться надо». «Ну, блин, его долго обыскают. Я не буду». «Блин, лентяйка ты все-таки. Лентяйка». Ну, хоть что-то посмотрела ну да в ящиках посмотрела и все консервы да и ничего больше всякие вилки хорошо консервы и вилки отлично ну хоть что-то нашла ладно да пойдем выдвигаться дальше выдвигаться дальше а почему бы и нет выдвигаться дальше ладно пошли их ну, прохладненько конечно но я же те говорил так ладно идем вроде на юг правильно все пока неплохо все пока неплохо идем дальше смотри что машина стоит машина точно машина и что ты хочешь сказать может посмотрим что там нет около дороги машина понятно но я не думаю что кто-то бросил ее из-за того что я оставил там что-то почему нет ну потому что никто не бросает машину просто так и там не оставляет ничего а тем более может быть ловушка нет не пойдем туда но там может быть все что угодно Я сказал не пойдем чтобы там не было это машина не наше дело один до нее идти все лишь 300 метров я знаю но рисковать так не буду мы рискуем да ладно у тебя паранойя никого там нету ну знаешь нету а потом хоп если надо было они уже выбежали бы знаешь я тебе расскажу одну историю подожди чтоб ты поняла вот так подходили тоже мне рассказывал еще один человек он погиб я его знал еще до твоего рождения вот. и он мне рассказывал что также подошел его отец э, с ним тогда к машине отец ему сказал не делай так не подходи потому что подойдя к машине там некоторые могут поставить взрывчатку открыв дверь открыв э, там, багажник может сработать взрыв для чего это делали не знаю чтоб напакостить или просто как бы сказать сделать специально это так что и с тех пор он мне предупредил и я верю ему но это не может быть почему но ну, прямо с этой машины да прям с этой машиной все возможно а почему бы и нет? но это же бред какой бред никакого бреда нету просто подойдя к машине мы можем как говорится взорваться вот. из-за того что не дай бог кто-то положил туда какую-то бомбу Ладно, хватит арендой заниматься. Пойдем тогда. Хорошо. Пошли. А он тебе больше ничего не говорил? Кто? Ну, тот чел. Да, много чего говорил. Но, конечно же. С машины я запомнил это на всю жизнь что нежелательно подходить я понял вот. нам еще долго идти но ну как долго если я не ошибаюсь нам в ту сторону там будет маленький городок мы там остановимся а что за городок откуда я знаю если верить в карте то а, неважно город даже на карте стерт в такой степени используем эту карту что уже города стираются а я уже и не помню какие там города и так далее это конечно жестко да ну а чё ты хочешь одна карта и сколько и лет она же не может вечно хорошо выглядеть да ладно дай воду ага. да. вода вода символ жизни это точно вот ладно хватит останавливаться пойдем дальше Папа, ты когда узнал, что ты живешь в таком мире, как ты познакомился с мамой? О, ты имеешь в виду, мы с ней познакомились? Да. О, это было в определенный момент, помню, когда мы встретились. Было интересно я еще тогда помню и даже не думал что она так будет на меня западет она на тебя запала да да ладно ты на нее запал да нет она вот и тогда конечно мы с ней познакомились вот Ну, ты говоришь, тогда мир был такой. Ну, да, мир был такой. Но при этом, если совсем не жить, то, наверное, смысла и нету существовать. Печально все это, да? но знаешь, это неплохо. Главное, что мы с тобой живы и идем вперед. Но в каком... Я вот не понимаю смысла жизни в так... то что мы делаем, если ты говоришь, что раньше были машины, люди ходили, ездили там а сейчас что а сейчас просто случилась беда и, ну, и почти все умерли. но мэрли с тобой живы и хватит эту тему одно и то же повторять хорошо. Хватит одно и то же повторять. Мы с тобой живы, и это главное. А ты одно и то же повторяешь. Ладно, хорошо. Так. Нам еще идти минут 20 до этого города приблизительно. Хотя он уже вон виднеется. Хорошо. Давай, не отставай. Сколько на улице градусов? Нет прохладно плюс 5 блин уже прохладно надо поторопиться пипец хорошо Ладно. надо поторопиться времени у нас мало скоро будет холодать спустя 15 минут Ну вот, мы уже почти пришли. Блин, а что такое за маленький город? Ну, какой-то городишко. Небольшой, да. Небольшой. Но кажется, какой-то он непонятный. И видно, что здесь кто-то может быть. Тихо, пригнись. Я не думаю, что здесь как будто ничего нету. Но мы с тобой были в большом городе, и там никого не было в большом доме. Но мы ведь весь город не обходили с тобой. Это первое. А здесь он маленький. И здесь могут быть люди. Пап, ты сам ведь говорил, что на земле осталось меньше 1% населения земли. 1% достаточно, чтобы именно в этом город городке из этих одного процента был человек вопрос какой он хороший или плохой это вот интересно блин ну мы с таким потенциалом и ты тогда вообще можно по идти да ладно подожди но ну, осторожности когда не помешает стать блин так ладно оставайся здесь никуда не ходи я попробую обойти обойти и посмотреть город мне понадобится 10 минут хотя бы одну четвертую часть немножко обойти посмотреть и я вернусь эрли никуда не ходи пожалуйста хорошо обещаешь обещаем все увидимся через 10 минут Если я не приду через 10 минут, так же никуда не ходи. Если я не приду через полчаса, за всякое время, уходи. Уходи отсюда. Но только через полчаса максимум. Не минуты, и раньше и позже. Хорошо. Ну и все. А я минут через 10-15 максимум приду. Но если нет, я тебе сказал. Все, жди меня здесь, давай. Ну, давай я сидела и смотрела на этот город и не понимала куда попал его уже практически нет 10 минут но как он мне сказал жди полчаса и потом уйди но ну, это как-то по-варварски может его кто-то захватил в плен или он попал в какую-то капкан упал ударился или еще что-то я думаю мне надо проверить что через еще 15 минут город но если он не придет так что я буду на чеку. эй эрли а вот и он ну что заждалась блин у тебя уже не было 20 минут но я же тебе сказал уходи через полчаса максимум но я пришел меньше в общем я нашел там один дом огромный дом трехэтажный какой-то полу особняк явно там какие-то богатые жили но какой-то на окраине прям на окраине города но я его видел в метрах 700 к нему поближе не подходил я думаю надо с тобой пойти и проверить что это за дом аж и что ну и что посмотрим что за дом и там Мы, наверное будем переночевать а может даже и останемся на несколько вечеров потому что дальше идти еще дальше но я пока не советую надо все-таки отдохнуть и здесь переждать а дом как раз там вот отсюда где-то километр я дошел увидел 700 метров уже их дом Покажи. Пойдем. Фу -фу -фу. Блин, да, большой дом отсюда кажется. А если он отсюда кажется большой, значит, когда мы подойдем, будет казаться еще больше. Да, ну вот. Борцов, спрошу тебя, как ты думаешь, стоит ли идти туда? Ну, а почему бы и не стоит? Ну, а куда еще идти? но ну, здесь домов уже много. А в каких домах? В домах всегда живут какие-то богачи и странные люди, еще что -то, типа того. Ну, ты сам говорил, практически невозможно кого-то встретить. Практически невозможно, но... А вот встретить невозможно, да. Ну, Всякое бывает. Так что сорян. Ладно, пойдем. <свист> <свист> Блин, я устал. Ну, нам еще идти 500 метров устал. Сейчас придешь и отдохнешь. Хорошо, но ну, пойдем. Так. Заходи. М, дверь открыта, надо же. Как будто здесь кто-то живет. Интересно, интересно. Прямо интересно, могу сказать. И странно. Да. Хорошо. Ладно. Ты иди занимайся своими делами, я посмотрю дом. Хорошо, Мана? Так... «Эй, Джо!» О, «Тихо, Эрли!» «Да, тихо!» «Эй, Джо!» «Да, Фрэнк!» «Блин, давно мы уже сюда не приходили!» «Так, Эрли, кто-то около здания идет сюда!» «Тихо!» «Я думаю, что сегодня будем это ночевать вот в этом доме!» «Ну, наверное...» Блин, это прикольно, конечно, но я думаю, это неплохо, а, нормально, блин. Так, Эрли, а... давай поднимайся на второй этаж, а может уйти отсюда, мы уже не успеем уйти, надо заметить, на второй этаж, и я так же, давай, и там будем сидеть тихо, если что, уйдем отсюда вечером. Ну что там, заходим в этот дом? Зайдем, да, че, это нормально, бля. Черт. Че там, пап? Им кто-то в голову стрельнул из лука одному и второму. Из лука? Да. И они, кажется, мертвые. Подожди, ну если им кто-то стрельнул... А нам почему никто не стрелял, когда мы сюда подходили? Я думаю, просто из-за того, что или нас пожалели, или из-за того, что он следил за ними, а нас не видел. Ты так думаешь? Я так думаю. Но в любом случае, отсюда надо уходить. Да? Да. я думаю сейчас спасибо что смотрели это была первая часть аудиокниги ждите вторую часть аудиокниги продолжение спасибо большое и респект